Сашка положил голову на бочку и спит. Пусть поспит. Он тоже хороший. Всё хорошо. Вот когда мне сапоги дадут, я ещё не так воевать буду. «Сашка», — говорю я, — «заткни бочку. Противно». А Сашка плачет. Большие слёзы текут по щекам, как у ребёнка. «Куда я еду?» — всхлипывает он. «Надо мне больно ехать с вами». Меня Клава ждёт. Где ты там, Клава? Как противно пахнет. Смесь вина и бензина. А если смешать духи с персиками? Всё равно противно. А если розы с гуталином? Вот если тихонечко ныть, тихонечко-тихонечко, по-комариному, тогда легче. Тебе что, плохо, парень? Спрашивает Федосеев. А мне неплохо. Только запах противный, и ноги не протянешь. Тесно. «Приходи ко мне, — говорит Карпов, — я тебе покажу мою собаку. Куда приходить?» «Улица Волжская, дом 8». «Потеха», — говорит Федосеев. А Сашка плачет крупными слезами. Он вспоминает свою клаву и утирает слезы ладонями. «А мне не хочется плакать. Зачем плакать?» А у Сашки опять вместо головы бочка. Она кружится, эта бочка, нет спасения. Из-за фрицев этих-то меня, Клавочка, позабудешь. Купи мне пачку норда на память. Простимся у порога, Клавочка. Купи себе платок пестрый, слышится из бочки. А придешь, еще денег дам. А я не плачу, я лучше поною, так дышать легче. потому что этот запах проклятый. Прости меня, Нина. Тоненькая, маленькая, вся странная, неизвестная. Прости меня. Куда мы, спрашивает Карпов. На батарею, говорит Федосеев. Вон они уже летят. Летят. Пьян ты, что ли, Федосеев? Кто это летит? Это ракеты, что ли? Ты на передовую меня везешь. Она самая. Вон она. рядышком она что мне о на федосеев мне там делать нечего заворачивай ко мне на чашку чаю я бы тоже чаю попил а то этот запах проклятый открываю глаза стоит наш бронетранспортер впереди выстрелы отчетливо уже слышатся в голове туман сашка спит карпов спит Откинул голову, открыл рот. Мы вино пили. Противно даже. Что это мы стоим? Прибыли? А батареи нет. Никого нет, говорит Федосеев. Ушел фронт. Надо догонять. А ты хорош был. Как оно т е б я а? Машина идет вперед. Фары погашены. Снег идет крупный-крупный. От него... светло кругом. Призрачно светло, как во сне. е Я вижу сон. Или я пьян еще? Идет наступление, а мы напились. Это пьяный бред. Там впереди белая фигура. Она стоит на нашем пути. Она подняла руки. В одной автомат, в другой фонарь летучая мышь. Желтый огонек ничего не освещает. Стоя, Федосеев, говорю я, Машина останавливается. Карпов проснулся. Он смотрит на фигуру. Он руку тянет к кобуре. Это же свои, говорит ф е д о с е е в Узнаем-ка, что там такое. А вдруг это немцы? Где мой автомат? Нету моего автомата. Он где-то там, под бочкой. Подвинной бочкой. А фигура приближается, приближается. Федосеев распахивает дверцы. «Ребятки!» — кричит фигура. «Ребятки, помогите нам по-быстрому! Тут дружков наших побило, зарыть надо!» Фигура приближается к машине. Это солдат. Он весь в снегу. Пала шинели оторвана. «Чем побило?» — спрашивает Карпов и зевает. Он зевает, словно с печки слез. Он зевает, когда там убитые лежат. Он пьян, этот Карпов. «Пулями побило», — говорю я. «Не с у й т е с ь не в свое дело», — говорит Карпов. «Где убитые?» Солдат машет фонарем. «Тама, тама», — говорит он. «Все семеро». «А нас двое живых-то. Помогите ребятки». «Там бой идет», — говорит Карпов. «Как же мы можем на батарею опоздать?» «И так опоздали», — говорит Федосеев. «Пить не надо было», — говорю я, «и удивляюсь, как я смело говорю».